Глава 4 «Стреляй. Проверь глубину своей веры в человека с плохим чувством меры. Жми. Дай мне стартовый выстрел. Спорим. Я бегаю непредсказуемо быстро». Ольга Пулатова С полок на пол рассыпались вещи. Алису погребло под ними. От первого чемодана спасало только то, что он был не слишком тяжелый. А так она даже рукой не успела загородиться. Она растолкала чужие сумки и корзины и оглянулась на выход в голове автобуса, посмотреть, что происходит. Дядька со спутницами уже сошли вниз с подножки. Некоторые еще растерянно колебались, последовать ли за ними. Водитель, сухой морщинистый дед в фуражке, обернувшись в салон, кричал. «Выходим! Выходим все! Конечно!» Рот его был большой, чуть не в половину лица, и так разъявился явно не для штатного предупреждения. Девчонка через проход от Алисы с ярко-красными смеющимися губами во всю грудь переставала говорить и оборачивалась к окну. Чуть дальше за ней женщина в желтых очках тихо повторяла. «О, господи, что же это? Что это такое?» Автобус тряхнула, он отчетливо покатился назад. В хвосте салона скопились пассажиры, теперь все они повскакивали со своих мест. Один мужик кулаком колотил в дверь и орал через весь автобус. «Заднюю открой, бля! Заднюю дверь, придурок!» Он сорвался на хрип, дверь открылась, туда посыпали. В автобус ударило что-то крупное, и его развернуло боком почти на 90 градусов. Алису, которая только выбралась из-под вещей в проход между кресел, швырнула по салону в конец. Она затормозила рукой от чью-то зеленую шотландку. Сбоку от ладони рюкзак высунул два шампура для шашлыков. Чуть в сторону. И смогла бы поймать их глазами, но не поймала. Ей повезло в этот раз. Это было не ее конечное. Что-то другое, неизвестно где, и выходить здесь было так неудобно. Но, похоже, такого варианта, чтоб не выходить, не стало. Она пробралась к задним дверям. Те открывались теперь на перекресток, и людей у обочин, кто-то стоял там с машиной, кто-то, наверное, и просто так. Они ждали своих, тех, кто бежал сейчас к перекрестку от автобуса, махали руками, чтобы показать, что они здесь, как договаривались, кричали что-то и жестами призывали поторопиться. Над распутьем вихрями кружились грязь и песок. Ветер катал сухие ветви из края в край. Белый дорожный знак с загнутыми черными линиями отчаянно трясе и дребезжал, будто грозился сорваться с места и улететь. Он и полетел, только вниз, вместе со всем столбом, и с дребезком бухнулся о дорогу. Несколько человек рядом шарахнулись в сторону, но большинство даже не посмотрели. Кто-то толкнул Алису по пути наружу, и она вылетела из автобуса, потеряв равновесие. Ладони её успели удариться в землю до того, как это сделали бы колени, ребра или нос. Телефон, разлетаясь, отъехал в сторону по асфальту и явно перестал жить. А Алиса не перестала. Она даже сумела вернуть прямохождение и, запнувшись о соскользнувшую лямку, шагнула вперёд. Её сгудением объехала пыльно-синяя пухлая иномарка, что вынырнула из-за автобуса и следом фургон-каблучок. Они тоже спешили к перекрестку, как все. Добежавшие туда садились в машины к тем, кто ждал их, и они как могли быстро уносились прочь вдоль фонарей трассы, позабыв автобус позади, как страшный сон. Две маршрутки еще стояли. В них забирались те, кого никто не ждал. Какая-то разросненная семья из нескольких кучек людей воссоединилась на обочине. Они обнялись и поцеловались с в знак долгожданной встречи и побежали все вместе от дороги в сторону железнодорожной насыпи. Еще трое или четверо устремились вслед за ними. Там наверху фыркал поезд. Вверх на насыпь карабкалась лестница, но она была слишком крутая, если только сам ты -то не слишком крут. «Лучше маршрутка». Но последняя как раз снялась с места и не собиралась больше останавливаться для неуспевших. Какой-то встрепанный парень бросился к внедорожнику с брезентовой крышей в узорах хаки и, похоже, умолял его взять с собой. Его, как ни странно, взяли, а больше как будто машин и не ехало. Тени протянулись по дороге узкими возбухающими полосами. Алиса машинально прижала поближе сумку, но сумки не было это ведь ее лямка соскользнула с плеча и эта сумку сопнулась алиса когда-то упала на землю там она и лежала сейчас у автобуса чуть сбоку от задних дверей алиса кинулась к ней обратно из-за автобуса выглянул мрак выше крыши выше может быть небо но алиса не обратила внимания рука ее как раз коснулась звезд длинная тень подсекла ее хвостом и алиса все же рухнула на асфальт Она тут же приподнялась, села и, подтащив сумку к себе, удивленно посмотрела наверх, на то, что нависло над ней. Второй рукой она попыталась одернуть юбку. Откуда-то слева на перекресток вылетели зеленые Жигули. С визгом и скрежетом они вильнули и по дуге притормозили у автобуса. Садись! крикнула из-за руля рыжая. Алиса подхватилась и бросилась вместе с сумкой к машине. Тени вслед протянулись по дороге на несколько метров. Дверь замок до щелчка. Алиса шумно бухнулась на заднее сиденье, Жигули развернулись, черные стрелки слегка промахнулись мимо задних колес, и поехали. Вперед, вдоль линии фонарей, туда же, куда должен был следовать автобус, куда уже умчались все прочие авто. А нет, не все. Из-за автобуса появилась красная маленькая машинка. На перекрёстке она почему-то решилась свернуть вправо, хотя там было темнее, но, может быть, ей больше нравился открытый горизонт с клочками заката. Что-то метнулось от обочины, и красная машинка перевернулась в воздухе, как отбитая ладонью фишка. Она завертелась на крыше, днище скорчило кривые острые языки. Поезд наверху засвистел, он уже отправился, а несколько человек все пытались нагнать его. Это были, видимо, из тех, кто побежал к насыпи вслед за семейством. Двое, один за другим, сумели вскочить в последний вагон. И теперь там все вместе держали дверь для последнего. Парня в белой футболке. Он тоже старался и бежал очень быстро, но у него никак не получалось догнать и вскочить на подножку. Другие кричали ему и пытались подбадривать, но он все же отстал и мрак настиг его, накрыл и сглотнул. Поезд! Ушел. Поезд ушел не сразу. Насыпь сначала бежала еще почти параллельно дороге, только постепенно отдаляясь вправо. Все больше и больше, но мелькнули ветки деревьев. Поезд показался сквозь них последний раз и скрылся из виду. В стекло лягуха прилетела толстой сучковатой корягой, будто ее швырнули вслед с досады. Нелли отпрянула от окна и повернулась к водителю. «Ты совсем долбанулась!» Пальцы её впились в кресло Агнешки. «Ты нас всех только что чуть не угробила!» Агнешка не ответила. Она только втягивала воздух и кривила узкие губы в ползучей, неподконтрольной улыбке. «Какого хрена ты туда свернула? Какого тормозила у этой шняги, а? Ты не заметила, что мы чуть не попали? Не заметила?» «Да успокойся!» Агнешка выдохнула и чуть откинулась в кресло. «Никто не умер!» «Ага, конечно, никто!» Нелли взвискивающе рассмеялась. «В этот раз никто! Все твои шансы еще впереди, Агнеш!» «Девчат, а давайте жить дружно!» Лана с беспокойством поглядывала то на одну, то на другую. «Я имею в виду, если не будем жить дружно сейчас, то можем закончиться все и очень быстро!» Нелли на нее не посмотрела. «Слышишь? Ты слышишь меня?» Вместо этого она еще ближе пригнулась к креслу Агнешки. «Если решила в героев поиграть или жить надоела, так ради бога, только сама, пожалуйста, без нас. Давай, встревай куда хочешь, вписывайся за кого нравится, иди нарывайся на ОМОНовцев, если терять нечего. Мне есть что!» Она упала обратно на диван и зарыла лицо в ладонях. Ее трясло. «Нелли, ну в самом деле...» Лана чуть обернулась к ней на всякий случай, скользнув взглядом по Алисе. «Успокойся, все нормально уже». «Ничего не нормально». Всхлипнула та, не открывая лица. «Я никуда не поеду дальше, пока эта наркоманка за рулем. Агнешка свернула к обочине и, затормозив, вышла из машины. «Хорошо». Она шагнула к задней двери, за которой сидела Нелли. «Давай поменяемся». таша Рашина подняла голову. «Ты реально наркоманка? Я не умею водить». «Ну, так тем лучше. Ты-то уж точно не будешь сворачивать и тормозить. Давай!» «Ты серьезно? тихо выговорила Нелли, обе не сдвинулись с места. «Так, ладно, девушки, давайте я поведу». Лана отцепила ремень и вышла со своей стороны. «Давай!» Агнешка тут же отступила от дверей, Нелли кивнула, спрятав взгляд. «Тогда пересядьте кто-нибудь вперед. Лана устроилась за рулем, пока руки ее быстро отточенным движением натягивали бежевые кожаные перчатки без пальцев. Я сяду. Нелли вышла и, сложив руки на груди, передвинулась к передней двери. Не хочу сидеть рядом с этой долбанутой! Агнешка с готовностью бухнулась на ее место. Рот ее все еще кривился в напряженной, довольной, почти болезненной ухмылке. Все двери закрылись и машина двинулась с места, быстро набирая скорость. Алиса неловко покосилась на огнешку рядом. «Я не вовремя?» «Да нет». Та прикрыла наполовину глаза и усмехнулась мягче. «У Нелли просто тяжелый день, вот и Овер реагирует. Сейчас ее попустят, и будет норм». Нелли свела лопатки позади и сделала вид, что не слышит. Слева тоже успели вырасти деревья и загородить обзор. Машина бежала полусумраком леса между метанием тени и фонарными вспышками, где-то по границе дня и ночи. И что там случилось? Лана мельком бросила зеркальный взгляд на Алису и снова вернулась к дороге. А? С автобусом! Что там случилось? А? -а. Алиса растерянно отвернулась и посмотрела в окно, но там не нашлось ничего, что подсказало бы ответ. Я. «Не знаю. все так быстро. Что быстро?» Настойчиво повторила Лана. «Мы...» настряхнула, Все побежали наружу. Я тоже вышла, а там перекресток, и... Она прервалась. «И?» «Лан, ну дай ей хоть оклематься!» Подала голос Агнешка. Ее эта хрень чуть не сожрала, похоже!» «Ладно», сказала Лана. Алиса уронила взгляд вниз, между кресел сжавшись, будто хотела занять место поменьше, или лучше сделать вид, что ее нет здесь. «Тебе бы вычесаться!» Агнешка протянула руку и слегка расчесала пальцем одну из Алисиных прядок. «У тебя все волосы в песке!» «А? Да?» Алиса глянула быстро и удивленно, чуть потрясла рукой свою гриву с другой стороны. С недоверием рассмотрела песок, поблескивавший между пальцев, когда они попадали в свет фонаря. «Это я... упала. Сначала один раз, а потом поняла, что уронила сумку у автобуса и надо вернуться. Что ж такое у тебя в сумке?» Задумчиво проговорила Лана. «А? Ну, там должно быть что-то очень важное, что пошерешить возвращаться». Лана снова встретилась с ней взглядом через зеркало. «Что там?» «Да». Алиса напряженно потупилась. «Ничего такого. Просто тетрадка. Тетрадка? Какая? Тетрадка с записями. Там так. Немного мыслей. Немного наблюдений. Иногда чуть художественно». Она подняла взгляд, неловко улыбнулась. «Просто если бы она, ну, потерялась, я бы не смогла восстановить потом все как было. Зачем? Что зачем?» Алиса недоумённо моргнула. «Зачем восстанавливать?» Терпеливо пояснила Лана. «А, чтобы потом...» Алиса запнулась и смущенно изучала какое-то время обшивку сидений. «Я просто думала, может, получится сделать из этого потом что-нибудь, какую-нибудь, ну, историю, более художественную, чем просто заметки. Ты пишешь?» Агнешка глянула с любопытством. «Да, можно сказать». Алиса не подняла взгляда, но улыбнулась по-детски. «У меня уже есть несколько готовых вещей. Они, правда, не издавались, я нигде не печаталась, но они закончены полностью и написаны». Она будто перенеслась на время из салона в другое место, знакомое и безопасное. «Правда, в этот раз я хотела немного по-другому». Те вещи, они сочиненные как фантазии из другого мира. То есть они тоже по-настоящему, но... Я в этот раз думала, что если получится сделать на основе реальных событий вот все, что сейчас про эту войну и... Она оборвала себя и быстро, будто с рефлекторным испугом, окинула всех взглядом. «Да-да», — Агнешка смотрела в потолок с закрытыми глазами. Так. Зеркальная Алана глядела все с той же настойчивостью. И ты пошла отбивать свою тетрадку у этого того, что там было. Ага, я даже как-то не подумала, что оно. Ну что это было? спросила лана. Алиса задумалась, снова попыталась поймать в мутном воздухе ответ. Не знаю, какая-то. Она оглянулась на огнешку. Хрень! Агнешка фыркнула и рассмеялась. Все рассмеялись, даже Нелли, будто лопнула и посыпалось что-то внутри. С минуту они смеялись только. Без слов. И не пытались друг друга прервать. «Не знаю», — повторила после Алиса. «Это темнота. Просто вот, знаете, темнота. Ты смотришь в неё, она смотрит в тебя. Но там нет никакого лица. Или морды. Это просто темнота». Ты была слишком близко. Агнешка серьезно глядела на нее из-под прикрытых век. Те, кого оно схрумало, они были подальше, и им, кажется, прилетело не только темнотой без ничего. Никого оно не хрумало! Нелли недовольна, но как-то лениво и устало сморщилась. Видно, было так себе, наверняка показалось. Хорошо, показалось, протянула Агнешка. Может, социальный эксперимент? Или какой-то пранк дурацкий. Ну, серьезно, Она чуть обернулась. «Вы будете верить, что может быть вот так? Девчонки, вы же умные!» Агнешка растянула губы. «А кто больше всех кричал, что я не там притормозила?» Нелли только отвернулась. «Ну, я не думаю, что нам стоит сейчас тормозить еще, как бы там ни было». Откликнулась из-за руля Лана. «По крайней мере, пока не доберемся до какого-нибудь пункта». Или хотя бы людей, которые смогут сказать, где мы?» Она помолчала. «Может, и показалось кому чего, но в последнее время мир мало счёкнулся, так что я уже всему поверю». Никто не возразил ей. Алиса подобрала ноги поближе, переложила сумку, устроилась поудобней. «Вообще, мой автобус должен был ехать до Че», негромко проговорила она. «Но я не уверена, что это та трасса. «Я думала об этом». Лана чуть нахмурила брови. «Но я не помню, там железной дороги рядом. Ты помнишь?» «Не». Алиса мотнула головой. «Я, правда, не то чтоб часто тут бывала. И в принципе не очень помню такие вещи». Лана кивнула. «Ничего». Пробормотала она скорее уже себе, чем еще кому-то. «Выберемся. Нам понадобится заправка в любом случае». «Выберемся до заправки. Там спросим людей. Там же будут люди?» «Ну да. Наверняка они в курсе, что такое. Что случилось? С печки азбука сва...» «Что?» — переспросила Алиса. «Печку не буду включать пока. Вроде не особо холодно. Доберемся до заправки тогда. Должно же у них быть, и должны они знать, где мы, что мы, что есть. «С нами!» Пробормотала ей в помощь огнешка и усмехнулась, не открывая глаз. С нами несся полусумрак-полусвет за окном и убаюкивал так странно, говоря, что голова тяжелая-тяжелая, что все неурядицы и трудности, и разные неприятные вещи, конечно, не кончились. Они не могли кончиться. Они только начинались. Но это не так важно сейчас, как то, что надо же знать меру. Пусть голова отдохнет. Пусть все отдохнет, пока в воздухе тихо, спокойно внутри машины, пока ничего, пока ничего-ничего, пока только безымянный миг бежит с фонарем между счетов времени, там, снаружи, пока только трасса бежит в свет фар, там, снаружи, истелится, истелится, неизменная, нескончаемая, и подлокотнику окна, блеклый полусумрак, такой мягкий.